Е говорит золотая рыбка старику: "Дедуля, у твоего соседа только одна корова, а ты уже третий раз просишь, чтобы она сдохла".